Глава 2. В Бельгии мы подвергаемся обстрелу из-за домов. Мы бросаемся в сады, но ничего не находим, кроме двух брошенных немецких ружей. Эти ружья были брошены отступающими или проданы бельгийцам. Но этой дюжины выстрелов оказалось достаточно для того, чтобы сразить Гейнцмана. Он был самым старшим среди нас. Ему было сорок два года. Он провел четыре года в окопах. Ни разу не был ранен, и теперь на его долю. В спину попали две пули, поразившие его в легкие. Мы обыскиваем дома. В кухнях нам удается обнаружить нескольких мечущихся с причитаниями старух. Больше никого нет. Пусто. За нами на лестнице насмешливо отдается эхо наших шагов. Мы перерываем постели и заглядываем в шкафы. Ничего. Гейнсман тяжело умирает. Месяц тому назад в третью роту возвратился из отпуска один солдат и ничего лучшего не придумал, как рассказать Гейнсману, что его жена каждую неделю ложится в постель с другим мужчиной. Коссоле и Вилли отлупили вернувшегося до полусмерти, но этим беды не исправили. С тех пор Гейнсман почти ни с кем не разговаривал. Лишь напившись, начинал ругаться и ругался так, что даже Кассале не мог вытерпеть. Он жил одной мыслью — возвратиться домой и рассчитаться за все. А теперь он лежит здесь, и изо рта у него идет кровавая пена. Его руки судорожно сжимаются. Кассале присел рядом с ним на корточки. из затаенной злобой говорит ничего Гейнцман, будь спокоен я расправлюсь с ней за тебя я размозжу ей рожу так что ни одна обезьяна больше не захочет спать с нею Гейнсман больше не слышит ничего он хрипит и содрогается он задыхается легкие его набухают кровью и с каждым выдохом он выбрасывает из себя струю крови но косассоле хочет доставить ему последнюю радость, поэтому он нагибается почти вплотную и беспрестанно кричит ему в ухо «Положись на меня, Гейнсман! Уж я отомщу за тебя, я и пропишу от души!» Гейнсман еще раз раскрывает глаза. Теперь ему все равно. Смерть наступает быстро, и через два часа он уже зарыт. после обеда мы сидим на дворе пивоварни наш ротный старший лейтенант гель выходит из конторского здания и созывает нас получен приказ отобрать из со уполномоченных мы удивлены до сих пор ничего подобного не было затем на дворе появляется макс Вейль. он размахивает газеты и кричит в берлине революция Гель круто поворачивается к нему. «Чепуха!» — резко бросает он. «В Берлине беспорядки!» Но Вейль еще не кончил. «Кайзер бежал в Голландию!» Это заставляет нас встрепенуться. Видно, Вейль сошел с ума. Гель багровеет и кричит. «Проклятый лгун!» Вейль вручает ему газету, и Гель, смяв ее, злобно смотрит на Вейля. Гель терпеть не может Вейля, потому что Вейль — еврей, очень спокойный человек, вечно сидящий за какой-нибудь книжкой. — Но Геля не смутишь. — Вся эта чепуха, — говорит он и смотрит на Вейля, словно готов его съесть. Тогда Макс расстегивает свой мундир и достает второй экстренный выпуск газеты. Гель удостаивает газету всего лишь одним взглядом — разрывает ее в клочья и удаляется к себе. Вейль собирает клочья газеты и, сложив их, начинает читать нам сообщение. Мы сидим вокруг него, как захмелевшие курицы. Теперь никто ничего не понимает. Это значит, — объясняет Вейль, — что он хотел избежать гражданской войны. «Чепуха!» — восклицает Кассале. «Если бы мы то же самое сказали раньше...» Черт подери, из-за этого мы сидели там. А ну ка Юб, тресни-ка меня, чтобы я знал, что я еще существую, говорит, покачивая головой, Бедге. Юб выполняет его просьбу. Видно, это действительно так, продолжает затем Бедге. Только я никак не возьму в вток. Если бы один из нас поступил бы таким образом, то его бы поставили к стенке. Я не могу теперь думать! — О Вестлинге, Шредере и Гейнсмане, — говорит Коссолей, сжимает кулаки. — Иначе я лопну. Он лежит здесь, а тот, за кого он бился, сбежал. — Черт подери! И он громыхает каблуками о пивную бочку. — Давайте потолкуем о чем-нибудь другом, — предлагает Вилли Хамеер. — С этим человеком для меня лично все покончено. Виль поясняет, что в ряде полков... образованы советы солдатских депутатов офицеры больше не являются начальством многих из них заставили снять погоны он хочет и у нас образовать совет солдатских депутатов но предложение его не встречает отклика у нас нет желания образовывать что бы то ни было мы хотим домой а домой мы ведь попадем и без этого в конце концов дело кончается тем что избирают трех депутатов — Бетге, Вейля и Людвига Брайера. Вейль требует от Людвига, чтобы он снял свои погоны. «Здесь», — устало говорит Людвиг и похлопывает полбу. лбу. Бетге отстраняет Вейля, коротко заявив. «Брайер наш!» Людвиг попал к нам в роту добровольцем и потом был произведен в лейтенанты. «Он на «ты» не только с нами». С Троске, Хамейером, Брейгером и со мною. Это, само собой, разумеется, ведь мы его школьные товарищи. Но и со старыми своими сослуживцами, конечно, только тогда, когда поблизости нет кого-нибудь из офицеров. И мы очень ценим его за это. Но Гель упорствует Вейль. Это понятно в большей мере. Вейлю не раз доставалось от Геля. Неудивительно, что теперь он хочет насладиться своим торжеством. Нам это безразлично. Гель действительно был слишком резок, но зато он бился, как блюхер, и был всегда впереди. Солдаты это ценят. «Можешь сам сказать ему об этом», — говорит Бегги. «Но не забудь захватить с собой бинты», — кричит ему вслед Тьянен. Но все происходит иначе, чем предполагалось. В тот момент, когда Вейль собирается пройти в помещение конторы, Гель выходит на двор. У него в руках два каких-то формуляра. Указывая на них, он говорит, обращаясь к Максу, — «Это верно!» Вейль начинает говорить. При упоминании о погонах Гель делает резкое движение. Нам кажется, что сейчас произойдет столкновение, но к нашему удивлению Ротный говорит, — «Вы правы!» И, повернувшись к Людвигу, он кладет ему руку на плечо и говорит, — «Неужели вы не поймете этого, Брайер?» Солдатский мундир. Все остальное прошло. Никто из нас не осмеливается сказать что-либо. Это не тот гель, которого мы знали раньше. Не тот гель, который ночью отправлялся на разведку с тростью в руках и не кланялся пулям. Это другой человек, с трудом стоящий на ногах, едва произносящий слова. Вечером меня будет чей-то шепот. — Тебе привиделось, — слышу я голос Кассале. — Нет, в самом деле, — отвечает Вейль. — Если не веришь, взгляни сам. Они поднимаются и выходят на двор. Я следую за ними. В канцелярии все еще горит свет, и мы заглядываем в окошко. У стола сидит Гель. Погон на нем больше нет. Теперь на нем солдатский мундир. Голову он опустил на руки, и нет, это совершенно немыслимо. Я приближаюсь к окну. Гель, Гель плачет. Вот так-так, шепчет Тьяден. Прочь отсюда, говорит и дает Тьядену пинка. Мы смущенно крадемся назад. На следующее утро мы узнаем о том, что в соседнем полку, узнав о бегстве Кайзера, застрелился майор. Появляется Гель. Он посерел, и на лице его следы бессонной ночи. Тихим голосом отдает он необходимые распоряжения и снова уходит. Мы все чувствуем себя отвратительно. Мы лишились последнего, что у нас было. Мы утратили под ногами почву. Словно тебя предали, ворчит Кассали. Мы снова выступаем в путь, и теперь наш взвод совершенно иной, чем вчера. Мрачно бредем мы, Затерянная рота, покинутая армия. И на ходу шансовые инструменты выбивают монотонную мелодию. Напрасно, напрасно, напрасно. И только Леддерхоза весил, словно дрозд. Он распродает свои американские запасы, торгует сахаром и консервами. На следующий вечер мы достигаем Германии. Теперь, когда мы больше не слышим вокруг себя французской речи, мы начинаем медленно верить в мир. До этой минуты каждый из нас втайне рассчитывал на то, что может раздаться приказ, и нам придется повернуть и возвратиться в окопы. Солдат по природе своей недоверчив и не верит в хорошее. Лучше всегда предполагать худшее. Но теперь в нас постепенно стало пробуждаться радостное волнение. Мы приходим в большое село. Через улицы перекинуто несколько увядших гирлянд. Должно быть, через село уже прошло немало войск, и из-за последних отрядов не стоит устраивать торжество. Поэтому нам приходится довольствоваться увядшими гирляндами и выцветшим добро пожаловать на обрамленных дубовой листвой плакатах. Жители настолько привыкли к проходящим войскам, что едва удостаивают нас взглядом. Но для нас возвращение на родину ново, и мы жаждем ласковых слов и взглядов, хоть мы и утверждаем, что нам на это наплевать. Хоть бы девушки вышли на улицу и помахали нам платочками, и Юб Пытьядин время от времени пытаются заговорить с ними, но они не добиваются успеха. Должно быть у наших солдат слишком неважный вид, и Юб потядин поняв, наконец, что ничего не добьешься, успокаиваются. Только дети провожают нас. Мы ведем их за руки, и они бегут рядом с нами. Мы угощаем их шоколадом, отдаем им кое-что из своих запасов, само собой разумеется, что мы не можем отдать все и возвратиться домой с пустыми руками. Бедги взял на руки маленькую девочку. Девочка схватила его за бороду, словно это были возжи, и смеется над гримасами Адольфа. Маленькие ручонки шлепают его по лицу, Адольф берет одну из ручонок и показывает ее мне. Девочка, увидев, что он больше не строит гримас, начинает плакать. Адольф пытается успокоить ее, но девочка плачет все сильнее, и он принужден опустить ее на землю. «Видно, мы стали настоящими пугалами», — ворчит соле. «Окопные рожи нагоняют на них страх», — поясняет Вилли. — Они разве только твоей рожи боятся, красный дьявол? — отвечает ему Коссоле, который, так же, как и Вилли, никогда не остается в долгу. — Мы пахнем кровью. — Вот почему они боятся нас, — поясняет устало Брайер. — Придется нам выкупаться, — замечает Юб. — Может быть, тогда девочки станут заговорчивее. — Если бы это действительно сводилось к одному купанию, — задумчиво говорит Людвиг. Мы продолжаем угрюмо продвигаться вперед. Не так представляли мы себе возвращение на родину после лет, проведенных на чужбине. Мы думали, что нас будут ожидать, а теперь мы видим, что каждый снова занят своим делом. Все идет своим чередом, и мы видно лишнее». Разумеется, это село не Германия, но, тем не менее, мы огорчены и мрачнеем от странного предчувствия. Мимо нас с грохотом несутся повозки, раздаются вопли девиц, люди на мгновение поднимают головы и продолжают свой путь, снова погрузясь в свои мысли и заботы. На башне кирхи бьют часы, влажный ветер веет над нами. И только какая-то старуха с длинными лентами в волосах неустанно бежит за нами и робким голосом спрашивает нас о каком-то Эдуарде Шмидте. Нас размещают в Большом Авине, и хотя мы шли очень долго, никто из нас не хочет спать. И мы разбредаемся по трактирам. Вот где жизнь! Мы пьем мутное и очень вкусное вино этого года. Вино сильно ударяет в ноги, и тем меньше у нас желания встать. Низкий потолок окутан клубами табачного дыма. Вино пахнет землею, и летом мы достаем наши консервы, кладем на ломти хлеба толстые куски мяса и, воткнув ножи в дерево столов, начинаем есть. Керосиновая лампа светит над нами, словно мать. Вечером мир прекраснее. Не в окопах, конечно, а когда живешь мирной жизнью. Сегодня после обеда нам на долю выпал большой переход, но теперь мы снова ожили. Маленький оркестр, расположившийся в углу, тут же пополняется нашими людьми. Среди нас имеются не только пианисты и виртуозы игры на губной гармонике, но и баварец с басовой цитрой. К ним присоединяется Вилли Хомер, соорудивший себе самодельную скрипку и с треском начинает запузыривать. Но всего непривычнее для нас девушки. Они опьяняют нас сильнее, чем вино. Они теперь иные, чем были после обеда. Они улыбаются нам, кажутся доступнее. Или, быть может, это совсем иные девушки. Мы давно не видели женщин. Вначале мы были очень жадны и смущены. Мы не доверяем себе, потому что за это долгое время мы разучились обхождению с ними. Но потом Фердинанд Кассоле первым пускается в пляс, и остальные следуют его примеру. Я вспоминаю о кантинах в тылу. В них при свете колеблющихся от дальнего грохота орудийной стрельбы висячих ламп тоже было очень уютно. Особенно при мысли, что удастся сравнительно спокойно поспать ночь. Воздушные бомбардировки и налет неприятельских аэропланов, разумеется, не в счет. Но то, что здесь, перед нами, совсем иное. Сладкое пьянящее вино дурманит голову. Девушки проносятся в танцы, играет музыка. А мы собрались вокруг Бедги и забились в угол. «Детки», — говорит он. Завтра или послезавтра мы снова будем дома. Детки, детки, моя жена. Десять месяцев тому назад. Я прислоняюсь к столу и беседую с Валентином Лагером, равнодушно и с свысока оглядывающим девушек. Рядом с ним сидит какая-то блондинка, но он не обращает на нее внимания. Что-то в моем кармане под давлением края стола врезается в тело. Я ощупываю карман. Это часы Генриха Веслинга. Я должен передать их его жене. Он был одним из последних, павших на фронте. Как теперь все это далеко от нас? Юб захватил себе самую толстую даму. Когда он танцует, он похож на вопросительный знак. Его большая пятерня легла на мощный круп девушки, И словно играет на рояле. Девушка улыбается ему влажным ртом, и постепенно он веселеет. Потом он направляется к двери и исчезает за ней. Несколько минут спустя я направляюсь на двор и иду за угол. Но там уже стоит потеющий унтер-офицер с какой-то девушкой. Я выхожу в сад и собираюсь помочиться. Вдруг за моей спиной раздается отчаянный треск, и я оборачиваюсь и вижу. как юб с толстухой барахтаются на земле. Садовый стол подломился под ними. Толстуха фыркает и высовывает мне язык. Я исчезаю за кустами и наступаю кому-то на руку. Проклятая ночь! — Осел, не видишь, куда лезешь? — орет чей-то бас. — Откуда я знаю, что ты тут разлегся дождевым червем? — отвечаю я, и, наконец, мне удается... Отыскать укромный уголок. Как приятный, после всего этого дымного чада, Прохладный ветерок, Темные гребни домов, беседки, Тишина и мирное журчание, пока я мочусь. Ко мне подходит Альберт И становится рядом со мною. Над нами светит луна, Мы мочимся серебром. — Это ты, Ernest спрашивает Альберт. Я киваю головой. Некоторое время мы смотрим на луну. Деревья, ночь, темный мир, тихий мир, спасены, спасены. Стоять так мирно и спокойно здесь, вместо того, чтобы лежать и гнить в земле. Разве может быть что-нибудь лучше нашей участи? Хорошо, Альберт, что все эти дерьмо позади. А? Да, конечно, чертовски хорошо. «Эрнест!» За нами раздается треск сучьев. Из кустов доносится писк девушек. Ночь, как гроза, насыщена набухающей жизнью, дико воспламеняющейся при приближении. В саду кто-то стонет. В ответ раздается сдавленный смешок. Со стогов сена сползают какие-то тени. Двое стоят на лестнице. Мужчина, как бешеный, прячет голову в юбке девушки и что-то лепечет. Девушка смеется, ее голос резок и терзает наши нервы, словно жесткая щетка. Я чувствую, как по спине пробегает дрожь, как близко соприкасаются вчера и сегодня смерть и жизнь. Из темного сада выходит тядан его лицо в поту и светится. Детки! Только теперь начинаешь понимать, что жив остался, — говорит он, — и застегивается. Мы обходим вокруг дом и натыкаемся на вилли Хамейра. Он сложил в поле костер и бросил в огонь несколько пригоршней картофеля. И теперь он мечтательно сидит в одиночестве перед костром и ждет, пока спекутся картофелины. Рядом с ним лежит пара американских консервированных котлет. Беглые языки огня бросают на его рыжие волосы золотые отблески. Слугов поднимается туман. На небе светятся звезды. Мы подсаживаемся к нему и начинаем есть картофель. Кожура обгорела и черна, но под нею золотисто-желтые, хорошо пахнущие плоды. мы берем котлеты обеими руками и начинаем их есть возясь над ними словно над губными гармошками потом мы пьем из алюминиевых стопок водку как вкусна картошка продолжает ли вертеться земля где мы не находимся мы снова на поле у толокстана у которого бывали мальчуганами не копали ли мы целый день В ароматной земле картошку. Не следует ли за нами краснощуки и девушки В выленивших синих платьях? Костер и картофель юности. Белый туман плывет над полями, Потрескивает огонь, нарушая тишину. Картофель был последним плодом, Все было убрано. Остались лишь земля, Ясный воздух и горький, седой. Любимый туман поздней осени. Горький туман, горький аромат осени, костер юности. Космы тумана проплывают мимо нас, лица товарищей. Мы в пути, война окончена. Все чудесным образом тает, и снова загораются костры юности и осень, и жизнь. Виль, виль, а? Откликается он, поднимает голову и протягивает руки, полные мяса и картофеля. Да нет же, болван, я думал совсем о другом. Костер догорел. Вилли вытирает руки о штанину и складывает нож. Из села доносится лай собак. Лишь лай нарушает тишину. Тишина. Больше не существует разрывов гранат, грохота обозу. Даже осторожного шороха санитарных автомобилей больше не существует. Это ночь, в которую умрет гораздо меньше людей, чем в любую ночь последних четырех лет. Мы снова возвращаемся в трактир, но там уже все на исходе. Валентин снял куртку и сделал стойку на руках. Девушки громко хлопают в ладоши. Но и это не радует Валентину. он обращается к Коссоле и угрюмо говорит. «Когда-то я был хорошим артистом, Фердинанд, но вот это, что я показываю здесь, не годится даже для ярмарки. Кости стали не те, что раньше. Раньше, когда работал у Валентини, было на что посмотреть, а теперь у меня ревматизм». Он опускает голову. «Что же теперь делать?» — Будь доволен, что остался жив, — пытается утешить его Вилли. Валентин поднимает голову. — Легко тебе говорить. Вы снова возвратитесь в школу, а что станется со мной, С юбом, с косоле? Юб головой. — Мое дело тоже дрянь. Разве я могу засесть с этими пятернями за пишущую машинку? Я теперь не сделаю и пятидесяти слогов в минуту. С такими руками можно только могильщиком стать. Недаром мы в окопах научились рыть землю. Косле чертят на столе круги. Нам еще многое придется увидеть. Мы все приумолкли. Ведь мы никогда не задумывались об этом. Когда мы ушли на войну, у нас не было никакой профессии. И неожиданно, после первой вспышки радости, наползают заботы. Они наползают на наших товарищей из всех углов. Нам они незнакомы, и мы ничем не можем помочь им». «Надо выждать», — спокойно заявляет Бетге. «Ты прав!» — восклицает Кассале и ударяет кулаком по столу. «Музыки! Вилли!» и Майер с готовностью садится за ударные инструменты и в трактире становится оживленнее. Я пытаюсь развеселить Юппа и допытываюсь у него, какова была толстуха. Но он безразличным движением отводит мой вопрос. — Ну и быстро же ты остыл, — поражаюсь я. Он придвигается ко мне. Мне казалось, что она любит меня, понимаешь? Потом она, стерво потребовала у меня денег. И к тому же я еще раз шиб колено об этот проклятый садовый стол. Теперь ей два хожу. Людвиг Брайер бледен и молча сидит у стола. Собственно, ему следовало бы давно лечь спать, но он не хочет. Рука его заживает, и желудок его тоже понемногу поправляется. Но Людвиг все еще хмур и замкнут. Садовая калитка беспрестанно хлопает. Большинство из нас сходит с ума по женщине, и девушки больше не артачатся. Настроение становится все более разнузданным. «Людвиг!» — внезапно обращается к нему Тьядан. «Тебе бы тоже следовало выйти в сад. Это всегда полезно!» Людвиг качает головой и внезапно бледнеет. Я подсаживаюсь к нему и спрашиваю его. «Ты радуешься тому, что снова увидишь свою коллекцию камней?» Он встает и уходит. «Мне непонятно его поведение. Несколько погодя я нахожу его на дворе». Он стоит в одиночестве, я ни о чем его не спрашиваю, и мы молча возвращаемся назад. В дверях мытыкаемся на Ледерхоза, который как раз собирался исчезнуть в обществе толстухи. Юб злорадно усмехается. Ну и удивиться же, парень. Нет, девиц придется ей, отвечает Вилли. и Этот не отдаст ей ни гроша. По столу текут стройки вина. Лампа мигает, юбки девушек взлетают. Меня охватывает мягкая усталость. Все очертания расплываются, словно фонари, мерцающие сквозь туман. Многое из того, что было так недавно, почти забыто. Война, окопы, воронки. Все это отодвинулось на целые годы, кажется невероятным, несуществующим. Медленно опускается голова на стол, и, засыпая, я чувствую что-то твердое на сердце. Это часы Веслинга. Я отодвигаю их, и тогда надвигается ночь. Великолепная и благостная ночь. Она несется, как скорый поезд, летящий на родину. Скоро мы дома.